Многое в образе жизни и обычаях парфян отлично от иранских нравов и напоминает привычки кочевых народов. На коне они вершат свои дела и едят, и свободный человек никогда не ходит пешком, подчёркивает Манзен. На монетах основатель династии Арсака I На голове его находится мягкий башлык, кочевнический, скифский, головной убор, пишет Кошеленко. На реверсе, оборотной стороне, профильное изображение сидящего человека в типичном костюме кочевника. Клащ, не спадающий с плеч, шаровары и мягкие сапоги. Вытянутый вперед руке, он держит лук. Не случайно оба персонажа изображены в одежде степняков-кочевников. Важным элементом является сцена на оборотной стороне. В течение долгого времени она оставалась непонятной для исследователей. Только недавно Раевский очень удачно сопоставил ее со сценами, встречающимися на многих произведениях скифской истории. Таректики художественного литья. Там в частности представлен сидящий скиф, протягивающий лук другому. Можно считать, что и на скифских чашах, и на парфянских монетах передаётся одна и та же сцена: сцена инвеституры божество или, что более вероятно, обожествлённый предок вручает лук, служащий символом власти. над моги свойх потомков. На монетах эта сцена интерпретирована по-иному. Изображение предывшевшего и получающего власть. Персонажи находятся на разных сторонах монеты. Иногда на монетах парфянских царей вместо сидящего предка с луком изображался стоящий Геракл с палицей, который, согласно легенде, Переводимые Геродотом скифы считали предкам своего народа. Именно он первым вручил своему сыну скифу символ царской власти лук. Этот сюжет воспроизведён на золотом сосуде из скифского кургана Кольобо и серебряном из Воронежского кургана. палица, лук в корчене и маска льва, изображения, связанные с культом Геракла, официально почитаемого прародителя этой династии. Пишет историк по пярнской культуре Филиппко, руководитель нисийских раскопок с 1979 года. Вличие этих изображений в декор главных сооружений старой Нисы было не случайным, но имело декларативные функции. После прихода к власти Сасанитской династии эти здания были разорены и заброшены. Преемники Арсакидов сделали все, чтобы уничтожить их память, но она по-прежнему жива в легендах Востока и Запада. Эта удивительная страница, казалось бы, давным-давно была, вырванное, вычеркнутое из нашей истории сияние отзивчивости помимо гигантской протяжённости и мощи государства, созданного скифами, возникновение легенд о пархии на тысячелетия переживших её, способствовали религиозная терпимость персидских царей, их уважение и интерес к чужим верованиям, к культуре и искусству других народов. Отзывчивые арсакиды такой термин закрепился за ними в искусстве единений. Поддерживая исконные иранские культы Агоромазды, Заратустры и Митры, КарГенские цари вместе со всеми чтили храмы греческих богов, ценили искусство эллинских мастеров. По свидетельству Плутарха,